Глава 24. Они забрали Анюту и двинулись в направлении выезда из города. И Станислава только сейчас поняла, что понятия не имеет, где живет Николай. Он не говорила, а она никогда не спрашивала его об этом. Прежней жизни не было в этом необходимости. Тем неожиданнее было узнать, что дом Николая стоял на берегу того самого озера, куда ее на ужин привозил Влад. Дом Николая был один из тех самых домов, что стояли на другом берегу озера, тех домов, что тогда так понравились Станиславе и вызвали такую злость у Влада. Теперь хотя бы всё стало на свои места, и ей стала понятна его злость. Воспоминания для неё были несприятных, но Станислава решила не портить всем настроение от предвкушения приятного вечера и хорошей компании. Дом стоял на берегу озера, ведь на озере на ресторанчик, стоящий на другом его берегу, был великолепен. Николая мясо было бесподобное. Сделала комплимент Станислава после того, как все наелись и просто сидели, любовались вечером, озером, огоньками ресторана на том берегу и обществом друг друга. Ой, да, дядь Коль, всё было очень вкусно, подхватила Анюта. Теперь после всего съеденного мне придётся пешком идти до своего дома, со смехом добавила Станислава. Николай лишь странно на неё посмотрел. После ужина Владимир разжёг костёр. На берегу озера у Николая был организован уютный уголок, где было сделано кострище и расставлены удобные лежаки. Николай принёс тёплые пледы, с воды чуть потянуло прохлада, и они пришлись очень кстати. Пап, а поиграй нам на гитаре? предложил Владимир. А ты играешь на гитаре? Удивилась Станислава. "Да, играет, и между прочим, очень неплохо поёт под неё", ответил за отца Владимир. "Правда, он очень редко это делает. Но надо же, ты никогда не говорил, что играешь на гитаре". "Ага, столько лет знаешь, кого-то знаешь, а потом он Бах и король, оказывается", процитировала Анютка мультик Король Лев. Николай принёс гитару, перебрал струны, настраиваю её. "Ладно, как говорится, не стреляйте в пианиста, он играть как умеет", и вдруг запел. "Что происходит на свете? А просто зима". Просто зима полагаете вы, «Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Эта песня звучала в фильме Москва слезам не верит. Станислава знала и любила её. Она поёт с удатом, поэтому она стала подпевать. Когда она пропела первую строчку, Николай согласно кивнул, и дальше они уже продолжили петь дуэтом. Получилось у них это удивительно красиво и слажено. Николай доиграв последний аккорд, встал и поцеловал Станиславе руку, Анюта Нюта в ладоши: "Мама, ты меня удивляешь. Ты же всегда говорила, что не поёшь". Ну такое вот сегодня у меня настроение, рассмеялась Станислава. Стасенька, у тебя очень красивый голос. Почему дочь не знает об этом? Да потому что я папа всегда говорил, что она ужасно поёт, вздохнув произнесла Анюта. Повисла неловкая пауза. Ой, не к ночи будь он помянут, попыталась разрядить обстановку Станислава. Дядя Коля, а спой он нам ещё, пожалуйста, поддержала Анюта. Вы сами напросились, рассмеялся Николай и тронул струны. Можно подпевать, кто знает слова. Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть. Эту песню знали все, а потому подпевали уже хором. Стеснения не было. В костре потрескивали дрова. После пятой песни Станислава поняла, что глаза слепаются. Так, молодежь, ведите себя прилично, песни не орать, матом не выражаться в отсутствии взрослых, Безобразие не нарушать. Всем спокойной ночи произнесла она, обращаясь к Анюте и Владимиру и попыталась встать, но поняла, что самостоятельно не может подняться с низкого лежака. Пойдём, я покажу твою комнату. Поднялся Николай и протянул руку, чтобы Станислава могла опереться на неё, вылезая из лежака. Заполучив руку Станислава, Николай больше её не отпускал, так и повёл за руку, как маленькую девочку, идя впереди. Когда они отошли от Владимира и Анюты, он произнёс: "Спасибо тебе за вечер. Я уже не помню, когда мы с Вовкой так уютно сидели на Коля, да это тебе спасибо. Я сегодня получила такое удовольствие от вечера, что не передать словами. Я рад, что угодил. Ну, пойдём, покажу твою комнату. произнес он со вздохом. Они вошли в дом. В отделке первого этажа было много дерева, тёмные благородные тона. Несмотря на тёмный цвет отделки стен дома, не было впечатления склепа. Наоборот, было ощущение старины, благородства, и свежего воздуха. Да, именно свежего воздуха. Лестница, которая вела на второй этаж, тоже была деревянной. На втором этаже в холле стояли стеллажи с книгами. Этокий холл-библиотека с уютным уголком для чтения. "Коля, сколько книг?" восхитилась Станислава. "Да, я люблю читать перелистовые бумажные страницы, а не электронные", улыбнулся он. Окна комнаты, в которой ей предстояло провести ночь, выходили на озеро. Одно окно было приоткрыто, и в комнате был свежий воздух. Сама комната была не очень большой, но светлой и было уютно. Порадовала персональная ванная комната. Станислава огляделась. "Уютно. Мне нравится" произнесла она с улыбкой и вдохнув полной грудью, потом помолчала, добавила: "Знаешь, там в доме у Влада, несмотря на огромные размеры комнаты, которые меня держали, мне всё время не хватало воздуха". В ответ он только сильнее сжал её пальцы, которые так и не выпустила вслух произнёс: "Я рад, что тебе понравилась комната. В ванной есть халаты, полотенце, с кранами разберёшься. Вот твои вещи. Комаров не бойся, на окнах сетки". "А я думала, ты отгонять будешь", Станислава попыталась пошутить. "А ты позволишь?" Николай смотрел серьезно. Извини, я неудачно пошутила, она отвела глаза. Идиотка, обругала Станислава сама себе. Спокойной ночи. И он ушел. Нет, ну ты и дура, Красная Шапочка. В себе сначала разберись, а уж потом шути. Николай у нас мужчина опытный в делах обольщения. Сколько там у него жен было? 3-4? Куда же ты со своим скромным багажом в виде единственного неповторимого Серёжи? ты, да что ж такое то опять он? ворчала на себя Станислава, расстилая постели, принимая душ. Утром Станиславу разбудило пение птиц за окном. Непривычные звуки для городского жителя, но под такие звуки приятно просыпаться даже очень ранним утром. Станислава с наслаждением потянулась в кровати, на удивление она хорошо выспалась. Это было странно. Обычно на чужом месте она не высыпалась. Ни та подушка, ни тот матрас, ни то одеяло, голова лежит не по фэншую. Нет, определенно чудные дела твои, Господи пробормотала, глянув на часы, осознав, что проспала дольше, чем обычно. Она встала и подошла к окну и, и увидев Николая, делающего разминку, спряталась за штору. "Фиста, не слава", подглядывая за обнажённым мужчиной, как не стыдно. Стыдно не было, и ей было приятно на него смотреть. На Николая из одежды были только шорты для плавания. Он явно собирался плавать, а сейчас именно разогревался, делая махи руками. "Доброе утро, пап". Это уже Владимир присоединился к разминке. "Опаздываешь, сын", услышала она голос Николая. Станислава залюбовалась ими. Конечно, Владимир выигрывал на фоне отца, но только молодостью. А фигура-то у вас, Николай Владимирович, очень даже ничего, одобрительно хмыкнула она. "Ой, нас подождите", услышала на голос дочери. А вот это было неожиданно. Хотя почему? Плавала дочь, хорошо водолюбила. На берег онюта выбежала с Арнольдом. Арнольд это огромный и с виду свирепый пёс Никола. Все уверены хозяина, что вообще-то чужих пес не любит и не подпускает, Арнольд проверг своим вчерашним поведением. Вначале он, как и положено охранной собаке, обнюхал Тасю с Анютой, а потом вдруг завилял хвостом и уткнулся своим большим окрыв носом в ладонь Станиславы, требуя, чтобы она его почесала. То же самое он проделал с Анютой, а потом уже весь вечер не отходил от девушки. Предатель только произнес вчера Николая, видя то, как вел себя его свирепый пес. "Ну что, готовы?" задала вопрос Анюта. "На старт, внимание, марш". Николай с сыном, нырнули одновременно, получилось почти синхронно. Анюта чуть отстала и прыгнула в воду одновременно с Арнольдом. На середине озера был буй. В направлении к нему, явное наперегонке, они все поплыли. Там развернулись синхронно, кувырнувшись под водой, и поплыли обратно. Николай отстал совсем на чуть-чуть. На деревянный помост они вылезли, подтянувшись на руках. А Станислава невольно залюбовалась фигурой Матвеева старшего, оценив мышцы на руках и прессе. Владимир как ребёнок радовался победе. Что-то мне подсказывает, Николай Владимирович, что вы и поддались. Дабы сын не ударил в грязь лицом перед Анютой, усмехнулась Станислава. Анюта так же ловко потянулась на руках и почти выпрыгнула из воды. Красавица, дочка, любой источённой фигуркой дочери похвалила Станислава. Иди-ка ты в душ, красавица, скомандовала она уже себе. Когда Станислава спустилась вниз и вошла в кухню-столовую, все уже были там. за столом царило общее веселье. Доброе утро, Соня, поприветствовала ее дочь. Доброе утро. Почему же, Соня? Я имела счастье наблюдать из окна ваш заплыв. Из-за кого болела? задала дочь провокационный вопрос. За Арнольда, конечно, отшутилась Станислава. «Арнольд предатель, рассмеялся Николай. Никогда так себя не вел. Приходилось его в вольере всегда закрывать после первого его обнюхивания. Ну что, пап, я тебе могу сказать на это, присоединился к разговору Владимир. У нашего Арнольда определенно есть вкус. И отец с сыном рассмеялись. Как спалось, девочки?» — задал вопрос Николай. Я спала как убитая, выпалила дочь. Анюта вообще очень уж тут себя раскрепощенно чувствовала. Хотя надо признаться, Станиславе тоже было здесь в этом доме, и с этими людьми спокойно и хорошо. Спасибо, я на удивление отлично выспалась. Должна признать, Николай, у тебя очень хорошая аура в доме. Я вообще-то не имею сдвигов на эту тему, но у тебя очень уютно и спокойно. Спасибо, я польщён, улыбнулся он. После завтрака все вышли на веранду. Все, кроме Анюты, пили кофе. Дочь любила чай. Она привозила его с всех поездок. Разбиралась во всех тонкостях заваривания. Николай открыл перед Анютой один из шкафов на кухне. И у дочери загорелись глаза. "Выбирай", рассмеялся он. "О, вижу, что ты в этом знаешь толк", прокомментировал он выбор дочери спустя несколько минут. Станислав обратила внимание, что и вчера, и сегодня Владимир не пытался пить из одной кружки с Анютой, не чувствовал родства, или он так пил только с тем, с кем чувствовал себя ребёнком? Видимо, да. А с Анютой он вёл себя очень галантно. Надодать должное, дочь её на воспринимала это как должное. Не строила ему глупо глазки, не хихикала глупо каждому его слову. Как делала это когда-то, будто в другой жизни, бывшая поченённая Станислава девушка по имени Оленька. Коль, я всё-таки скажу одну вещь, правда, не знаю, важно это или нет. Говори, там разберёмся, насторожился он. На том берегу озера есть рыбный ресторанчик, так? Да, есть, а что? Он уже был весь внимани. Меня Влад в этот ресторанчик на первое единственное наше с ним свидание ужинать привозил. И знаешь, мне кажется, точнее, я даже уверена в этом. Он знает, что ты здесь живёшь. Я тогда восхитилась видом, тому как дома идеально вписались в общую картину, а он очень зло на мне ответил, цитирую: "Будь на то его воля, он бы снес эти дома". Отец с ним переглянулись. Звони Олегу, пусть узнает, кому принадлежит ресторан, кивнул Николай сыну. Олег перезвонил через пару часов. Информация на хозяина ресторанчика ничего не дала. По информации Олега, он никак не был связан с Владом.